пытались изображать схему своих странствий по нашей земле их постигло безумие я не до конца своей жизни скитались по болотам ягисто счётны пытаясь вспомнить хотя бы свои длинные имена а как же пол в главном зале танкрахтовых владений он хвастался что там изображена карта альгане мне показалось что я поймал органа в ранге но он только отмахнулся Это, с позволения сказать, карта настолько не соответствует действительности, что мы позволили Таункрахту увековечить её на своём полу. Так что не советую применять тебе воспоминания об этом красивом узоре на практике. Ничего. Если ты по-настоящему захочешь найти Ворончундба, как-нибудь найдёшь. Сдержные дороги не равнодушны к искренним желаниям путников.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 мы не стали бы это делать, согласился Ург. Пойдём, я провожу тебя наверх. Думаю, это является моей обязанностью, поскольку случилось так, что именно я привёл тебя сюда, а потом поддёржул беседу с тобой. Я покорно покинул облачко. Великаны Урги молча расступились, давая нам пройти. Я затылком чувствовал их тяжёлые равнодушные взгляды.